И когда Либаба баба вошел в свое жилище, он запер за собой ворота, остерегаясь, как бы не ворвались к нему соседи. Он привязал ослов в стойле и задал им корму, а потом взял один мешок, поднялся к своей жене и положил мешок перед нею. А после этого снова спустился вниз и принес другой мешок. И так он носил мешок за мешком, пока не перенес все мешки. А жена его смотрела, ошеломленная, удивляясь его поступкам. Она пощупала один из мешков и ощутила твердость динаров. И тут лицо ее пожелтело, и состояние ее расстроилось, так как она решила, что ее муж украл эти обильные деньги. «Что ты сделал, озлополучный?» — воскликнула она. «Нет нам нужды в том, что недозволено, и не надобны нам чужие деньги. Что до меня, то я довольствуюсь тем, что уделил мне Аллах и согласна жить в бедности. Я благодарна за то, что Аллах мне посылает, не думаю о чужом богатстве и не хочу ничего запретного». «О, женщина!» Сказал ей Али-баба, — да будет спокойна твоя душа, и да прохладится твое око. Не бывать никогда тому, чтобы рука моя коснулась запретного, а что касается этих денег, то я нашел их в одной сокровищнице и воспользовался случаем, и взял их, и принес сюда». Потом Али-Баба рассказал жене о том, что случилось у него с разбойниками от начала до конца. А в повторении нет пользы, а, окончив рассказывать, велел ей держать язык за зубами и хранить тайну. И когда его жена услыхала это, она до крайности удивилась, и страх ее исчез, и расправилась ее грудь, и охватила ее великой радостью. Али-баба опорожнил мешки посреди комнаты, и золото оказались целые кучи. Его жена была ошеломлена и поразилась обилию золота, и принялась было считать динары, но Али-баба сказал ей, «Горе тебе! Ты и за два дня не сумеешь пересчитать их, и от этого не будет никакой пользы». Не стоит сейчас заниматься таким делом, и, по-моему, лучше всего нам будет выкопать для этих денег яму и зарыть их туда, чтобы наше дело не стало явным и не разгласилось нашу тайну. Если тебе неохота считать деньги, то необходимо их перемерить, чтобы мы хоть приблизительно знали, сколько их, возразила его жена. И Алибаба сказал, делай как тебе угодно, но я боюсь, как бы люди не узнали о наших обстоятельствах. Тогда раскроется наша тайна, и мы станем каяться, хотя и не будет от раскаяния пользы. Но жена Алибаба не обратила внимания на его слова и не посчитала с ними. Она, наоборот, вышла, чтобы занять у кого-нибудь меру так как вследствие ее бедности у нее не было сосуда для отмеривания. Она пошла к своей невестке, жене Касима, и попросила у той меру, и невестка сказала «с любовью и удовольствием», и вышла, чтобы принести меру, говоря про себя «жена Алибаба бедная, и нет у нее привычки что-нибудь отмерять, посмотреть бы». Какое у нее сегодня зерно? Что ей вдруг потребовалась мера? И жене Касима захотелось разнюхать, в чем дело, и узнать истину. Она положила на дно меры немного воску, чтобы отмеряемое зерно к нему прилипло, и потом отдала меру жене Али-баба, а та взяла меру, поблагодарила невестку за милость и поспешно возвратилась в свое жилище. Придя домой, она села и принялась мерить золото. И оказалось, что его десять мер. И жена Али-баба обрадовалась и рассказала об этом своему мужу. Али баба, между тем, выкопал большую яму, сложил туда золото и снова засыпал яму землей, а его жена поспешила вернуть меру невестки. Вот что было с этими двумя.